Здесь было сыро и холодно. Пахло тоже неприятно. Давно не проветривали. На потолке собирались крупные капли воды и шлепались на каменный пол. С легким щелчком дверь за Максом захлопнулась, и теперь на лестнице стало еще и темно, хоть глаз выколи. В двух словах довольно неуютно. И кто же виноват в том, что Макс и господин Белло теперь блуждали в потемках в подвале, где к волосам то и дело прилипала влажная паутина? «Господин Белло, кто же еще?» «Это он, когда никто не вышел на их звонок и не открыл дверь, обошел вокруг дома, обнаружил в задней стене пыльную железную дверь и рывком открыл ее». За ней оказалась каменная лестница, круто уходящая вниз. Господин Бело принюхался и сообщил. Там пахнет пресенью, и тут же начал спускаться. Господин Бело, стой! крикнул Макс. Господин Бело хочет просто посмотреть, что в подвале, ответил господин Бело, не останавливаясь ни на секунду и Максу не оставалось ничего другого, как спускаться за ним. «Нам не открыли дверь». «Так почему мы не можем поступить, как все нормальные люди?» выговаривал Макс вслед господину Белло. Тот остановился и, глядя на Макса снизу вверх, спросил, «А как поступают нормальные люди?» «Нормальные люди, когда им не открывают дверь, просто уходят». «И приходят в другой раз попозже», — ответил Макс. Тогда господин Бело подмигнул ему и заметил. «А господин Бело — непростой человек, ненормальный», — и пошел дальше вниз по лестнице. «С этим, конечно, не поспоришь. Господин Бело — совсем непростой человек». Не назовете же вы простым человеком того, кто раньше был собакой? Но уж теперь, когда мы заговорили о человеке, который был когда-то собакой, становится ясно, начать рассказ следовало гораздо раньше. Первым делом нужно объяснить, кто такие Макс и господин Бело, и что случилось с голубым эликсиром. И, наверное, лучше всего, если Макс расскажет о себе сам».